Глава 6. Неожиданный поворот Не дослушав напутствия напарника, Виктор направился в заинтересовавшую его комнату. Собственно, его внимание привлекли замеченные ранее шкафчики, располагавшиеся справа и слева от входа. Открыл первый и не обнаружил ничего интересного или подозрительного. Обычный шкаф с вешалкой для уличной одежды был абсолютно пуст. Однако Виктор не поленился и стал поочередно открывать каждую дверцу. Везде пусто. Даже пыль в шкафах отсутствовала. А вот это странно. Особой чистота в доме не наблюдалось, даже если предположить, что зомби не нужно переодеваться. Это не объясняет такое щепетильное нетерпение к грязи внутри закрытых и, вероятно, неиспользуемых по назначению шкафов. Существовал единственный подходящий ответ. Пыль стерли подходящим заклинанием недавно, чтобы уничтожить какие-то следы. А уничтожать их имело смысл только в том случае, если они указывают на потайную дверь. Осталось эту дверь найти. Вряд ли достаточно опытный зеленый маг, осматривающий комнату, оказался настолько глуп, чтобы не проверить помещение на спрятанные ниши или потайные ходы. Похоже, его заклинания не сработали. Немного поразмыслив, Виктор пришел к выводу, что если кому-то понадобилось что-то скрывать и в первую очередь от всевидящей магии, то, по всей вероятности, он бы выбрал место, где никто вообще не стал искать. Например, на узком потолке каждого шкафчика. Сосредоточившись, парень уже более внимательно стал осматривать помещение. Мгновенно включились дополнительные каналы, делающие его зрение сверхострым и проникающим. Похоже, такой режим включается автоматически по мере надобности. Откуда он берется, это уже другой вопрос, на который пока нет ответа, что совсем не мешает пользоваться этим странным, но чрезвычайно удобным преимуществом. Его стороны увенчались успехом. Нечеткий размытый темный отпечаток обнаружился на потолке одного из шкафчиков. В каком именно диапазоне просматривалась эта клякса, Виктор определить затруднялся, но у него появилось пока не очень обоснованное подозрение, что отныне его зрению доступны энергетические поля или их следы. Попросту говоря, ауры людей. Тёмная клякса – это и есть такой энергетический след, оставленный касанием руки серебряного мага. Оставалось проверить, верны ли его догадки. Недолго думая, Виктор приложил свою ладонь поверх кляксы. Послушался лёгкий щелчок, и потолок шкафа стал опускаться, вытягивая за собой обычную верёвочную лестницу. Заклинаниями тут и не пахло, работала обычная механика. «Я тут потайной лаз обнаружил. Проверю, куда он ведет», — сообщил Виктор Форину. Тот заглянул в комнату и увидел, как Виктор забирается по веревочной лестнице вверх в одном из шкафов. «Не лез бы ты туда без мага», — заволновался воин. «Если им воспользовался маг противника, то он уже достаточно далеко от этого места. Ты присмотри со выходом, а я только разведаю, что там дальше» раздался глухой голос Виктора из узкой дыры в потолке. Форин только коротко выругался. Идея напарника ему не нравилась, но оставить без защиты ученика мага и раненого воина он не мог. Выбравшись на верхний уровень, Виктор увидел очень узкий коридорчик, ведущий куда-то вглубь здания. Скорее всего, он располагался где-то между комнатами второго этажа. Сканируя проход в различных диапазонах, Виктор не обнаружил никаких ловушек и осторожно двинулся вперед. Паутины в проходе практически не было, хотя махнутые пауки лазили по стенам, так что, похоже, этим проходом частенько пользовались. Заканчивался этот потайной туннель тупиком метров через десять. Не обладая Виктору уникальной возможностью видеть в кромешной тьме, он бы обязательно свалился в узкий лаз под ногами. И еще неизвестно, чем бы это падение закончилось. Глубина колодца была никак не меньше десяти метров. Такая же веревочная лестница надежно крепилась к краю своеобразного люка. По всей вероятности, тот, кто недавно прошел этим путем, не ждал за собой никакой погони. В противном случае он не стал бы столь беспечно оставлять ее свободно свисать вниз. Стоило воспользоваться такой беспечностью или недальновидностью противника. Едва ноги Виктора коснулись пола, он замер и огляделся. Весьма просторная пещерка. Множество проходов довольно правильной округлой формы. Создавалось впечатление, что эти катакомбы образовались естественным путем и, может быть, только слегка подправлены магией. Больше всего это напоминало русло подземного ручья, проложившего себе путь в песчаники за невообразимое время существования. Едва слышное журчание мелких струек воды, точивших камень где-то невдалеке, подтверждало это предположение. В открывшемся лабиринте можно было плутать бесконечно, но нужное направление движения подсказала очередная темная клякса ауры, когда чужой маг касался рукой стены. Несколько раз проход разветвлялся, но отпечатки четко вели Виктора по следу. Хотя внизу стояла полная темнота, Виктор прекрасно все видел. Специальный индикатор у него перед глазами даже показывал направление тяги воздуха. Некоторые проходы наверняка имели выход куда-то на поверхность. И все же Виктор ошибся. Человек, оставляющий энергетические знаки, еще не покинул катакомбы. Он находился в одном из небольших боковых залов и торопливо собирал в маленький сундучок какие-то бумаги. Это занятие целиком поглотило его. Внимательно просматривая записи, он часть из них бросал в огонь, вероятно, не считая их важными, а остальные аккуратно укладывал в походный короб. Вот этот зал подвергся дополнительной магической обработке превративший его в некое подобие келье отшельника. Виктор двигался без света и слишком тихо. Шуршащий бумагами маг не мог его услышать. Понадеявшись на скрытность прохода в катакомбы и не желая оставлять следы от использования каких-либо заклинаний, Серебряный не стал ставить вокруг себя охранные контуры. Преимущества были на стороне Виктора, и он не применул воспользоваться ими. Почти незаметное движение рукой и активная часть амулета Удавка издавила шею беспечного противника. Мак обнаружил нападение слишком поздно. «Странно», — тихо пробормотал Мак, удивленно уставившись на неожиданного гостя. «Я же не оставил следов. Жаль так уходить». «Эй! Ну, я так не играю. А поговорить?» Окликнул его Виктор, логично предположив, что живым противник в плен сдаваться не собирается. «Разговаривать с марионеткой зеленых? Нет уж». «Как-нибудь на том свете встретимся и поговорим», – мрачно ухмыльнулся противник. «Это где вы куклу увидели?» «Да чего же серебряные на тот свет торопятся?» Тут же раздался спокойный, недовольный голос Виктора. Ему очень хотелось поближе познакомиться с человеком, устроивший такой переполох у зелёных. «Если они так боятся и ненавидят серебряных, то неплохо бы, как минимум, узнать причину такого отношения. Но в идеале приобрести союзников в противостоянии с зелёными». Одно дело слушать короткие рассказы Верии об этих странных манках, и совсем другое дело столкнуться с их представителем напрямую. «Марионетки не чувствуют, что они привязаны к хозяевам, а на тебе висит клятва подчинения», — тяжело вздохнул маг. Заканчивать земную жизнь ему очень не хотелось. «Паршиво», — недовольно пробормотал Виктор. «Мне кое-кто говорил, что клятву на человеке нельзя увидеть, так как-то та накладывается на сознание, а не на ауру. Она видна только при ритуале на алтаре. Точно. Странно. Удивленно приподнял брови маг. Слабенький ученик, которым выглядел стоящий перед ним парень, не мог знать особенности применения запрещенных заклинаний. Кукла рассуждает о клятве подчинения. Есть варианты применения. Не углубляясь в тему, бросил Виктор. Опа! Клятва самому себе. Или я чего-то в магии не понимаю?» Еще больше удивился маг, уставившись широко раскрытыми глазами на Виктора. «Но тогда ты относишься к семье главы башни. Только старшая семья знает секрет этой клятвы. Значит, ты не подчиняешься зеленым». «Интересно, кого еще, кроме нас, заинтересовали опасные проделки здешних хозяев?» «Здесь я задаю вопросы», — недовольно проворчал Виктор. «Информировать о чем-то чужака он не собирался». А ты, если не хочешь отвечать, можешь кончать жизнь самоубийством, пока еще кто-либо не нагрянул. Как-нибудь и без тебя разберусь со своими проблемами. Рассказывать про белую башню Виктор противнику не хотел. То ты так слишком о многом догадался. Нет, теперь торопиться не стоит. Я тебе расскажу кое-что, но обещай, что сведения дойдут до моей башни. Присаживаясь на сундучок, в который он несколько мгновений назад укладывал бумаги, пробормотал маг. «Хорошо, обещаю», — согласился Виктор. Он помнил, что Белл пару раз ездил с отцом Верии в башни Серебряных. Знакомые наверняка остались. «Меня зовут Миш Капус. Глава башни послал меня со специальным заданием. Не так давно в протекторате зеленых пропали два наших молодых человека, решивших пройти начальное обучение в местной академии. Серебряные маги в силу своей основной специфики люди... Очень скрытные. Некоторое время родственники не получали вести от молодых людей и не особо волновались, но период молчания слишком затянулся. Поднялась тревога. На официальные запросы пришли формальные отписки. Такие студенты в Зеленой Академии не числились. Глава послал меня разобраться неофициально. Распросив студентов нужного курса Академии, я выяснил, что наши парни в ней не учились. Через некоторое время удалось напасть на след. Оказалось, что они, решив сэкономить выделенные родителями средства, поступили в индивидуальное обучение к одному из столичных магов. Ничего предусудительного в таком поведении нет. Важен сам результат обучения. Мага-учителя и наших парней я все же нашел, но, к сожалению, только в виде могил на городском кладбище. Дальнейшее расследование этого прискорбного случая выявило очень странные факты. Разговор со смотрителем кладбища слегка осветил темноту ситуации. Молодые люди с какой-то стати приняли участие в штурме «Белой башни», где погибли вместе с учителем и кучей других нападавших. С большим трудом удалось добраться до трупа одного из парней. Часть кладбища, где похоронены все погибшие при том штурме, как маги, так и их ученики, очень хорошо охранялась гвардейскими патрулями. «Теперь я понимаю, почему». Исследование останков выявило следы магического подчинения. Для полного прояснения ситуации я устроился охранником в местной бордель. Там частенько проводят время и ученики академии, и ученики отдельных магов. Усыплять на некоторое время и проводить обследование людей мне никто не мешал. Сравнивая результаты обследования различных учеников, удалось создать простенькое заклинание, позволяющее разглядеть, подклятвое подчинение человек или нет. К сожалению, для окончательного заключения по нашим юношам пришлось достать из могилы и второго. В нем нашлось четкое подтверждение, что и этот ученик действовал под магическим контролем. Что меня дернуло заняться останками мага-учителя, не знаю. Но контроль оказался и на нем. Расковки не остались незамеченными соответствующими службами зеленого протектората. Я предполагал, что рано или поздно мне придется спасаться бегством, поэтому заранее хорошо подготовился. На неохраняемой части кладбища я выкопал свеженьких покойников и превратил их в зомби. Понастроил различных ловушек на всей прилегающей территории поместья и оборудовал это тайное место и надежный, как мне казалось, путь отступления. Я надеялся спокойно покинуть территорию столицы и раствориться на дорогах империи, пока маги будут заниматься штурмом». Обнаружить присутствие в рядах службы охраны «Зеленой башни» следователей с другой башни я не ожидал. «Как ты меня вообще нашел в этом подземном лабиринте?» «У вас свои секреты, у меня свои», — напряженно обдумывал ситуацию Виктор. Отпустить пленника он не мог. У «Зеленых» могли возникнуть вопросы, и даже слабых подозрений может хватить, чтобы случайно вычислить и его, и Верию. «Самоубийство мага — тоже не лучший выход из ситуации». Серебряный, как противник зеленых, может оказаться очень полезен в будущем. Верия, а что зеленые могут сделать живым пленным серебряным магом? Если он не согласится выдать какие-то секреты, то ничего. Но раз он не убил себя, то возможны различные варианты соглашения вплоть до вербовки. К старшей семье это не относится. Их представители лучше убьют себя, чем сдадутся и выдадут секреты башни. Твой серебряный именно такой. «Если я уговорю его сдаться сейчас до полной чистки поместья, с какой охраной его могут отправить на допрос? Если маг уже в ошейнике, то достаточно одного мага и одного мечника. Да и этого будет с избытком. Для перестраховки удвоим количество сопровождения. Вы с Белом справитесь с такой охраной? В прямом бою вряд ли. Если что-то придумать для отключения внимания, то справимся». «Для мужчины лучшее отвлечение внимания – это аппетитная женская попка. Если я буду показывать охране попу, то один Белл точно не справится. Я не тебя я имел в виду. Привлеките Сару, только измени ее лицо на всякий случай. Девушка вроде не болтливая, и учитывая, сколько она уже заработала, нас она не сдаст. Хочешь набрать себе балла в глазах зеленых и спасти серебряного мага?» Он же и рак, а значит, наш потенциальный союзник. Да и нам может кое-что рассказать. Помнишь, ты мне говорил о личах? Это же фактически мертвая материя, а заклинания творят. Нам эти знания понадобятся для создания компа. Пошла готовиться. Нужно минут десять на подготовку. Я сообщу, по какой улице поведут мага. Отлично, буду ждать. Слушай, Миш... Я, конечно, могу передать сообщение твоему главе, но мне гораздо выгоднее, чтобы ты передал их сам. Есть предложение. Посмотрел Виктор на задумавшегося мага. Если ты меня отпустишь, то моментально попадешь под подозрение. Криво усмехнулся тот. Есть и другой вариант. Я сейчас сдаю тебя начальству. Тебя сразу вывозят на базу. По пути тебя освободит моя группа прикрытия. За твой счет я набираю очки в глазах зеленых, «Мое прикрытие воспримут как твое и опять будут искать серебряных магов в столице, что собьет погоню с твоего следа. А у нас будет время подумать, что делать дальше. Как тебе такое предложение?» «В конце концов, убить себя сможешь и позже», — коротко пояснил предложение Виктор. «Хм... А твое прикрытие справится с охраной. К тому же у нее будет браслет управления этой штукой?» Маг осторожно потрогал ремешок на шее. Верь, извини, что отвлекаю, но об амулете я как-то забыл». Амулет контролирует только магию пленного. Я его сниму без проблем, тем более, что после совещания с Беллом мы решили охрану не убивать, а только оглушить. Это быстрее и проще. Защитные амулеты на такое воздействие зачастую вообще не срабатывают. «Справится. Там у меня полноценный маг, а твой контролер останется целым и невредимым», – успокоил его Виктор. «Заманчивое предложение». Задумался пленник, прикидывая вариант. Если операция пройдет удачно, он останется жить и получит перспективного союзника прямо из службы охраны Зеленой башни. А в случае неудачи сможет в любой момент прекратить существование. Согласен. Но не возражаешь, если по пути наверх спрячем мои записи в каком-нибудь проходе? Не хотелось бы, чтобы они попали в руки Зеленых. Договорились. Мне твои бумажки ни к чему, да и убегать без сундука будет проще. Обрадался Виктор. Маг оказался достаточно разумен, чтобы попытаться использовать призрачную возможность освобождения, а не кончать жизнь самоубийством здесь и сейчас. В одном из боковых тупиков они засыпали сундучок с бумагами слоем щебня. Магию применять не стали, чтобы не оставлять следов заклинаний. Да и к тому же Виктор не знал подходящих заклинаний земли, а пленник не мог ими воспользоваться из-за шейника. Появление Виктора из шкафа в обществе пленённого серебряного мага произвело на Форина неизгладимое впечатление. Тот уже не на шутку начал волноваться за пропавшего ученика. "Вик, как тебе удалось с ним справиться?" удивлённо уставился на парня Форин. "Повезло", пожал плечами Виктор. "Маг не ожидал нападения в катакомбах, а потом с петлёй на шее стало поздно дёргаться". Хм. Тогда с тебя праздничный ужин. За поимку нелегального мага получишь очень хорошую премию». Завистью разглядывая пойманную дичь, пробормотал мечник. Затем, оторвавшись от созерцания каменной физиономии пленника, он прошел по коридору и, осторожно выглянув в проем, ведущий вглубь дома, позвал Туза. Увидев серебряного во ошейнике, тот удивился гораздо сильнее. Чтобы ученик самостоятельно, без какой-либо помощи, смог поймать мага, о таком он даже не слышал. Виктор коротко, но с подробностями рассказал, как выследил мага и набросил на него ремешок удавку. Поскольку Виктор ничего не скрывал, а лишь утаил некоторые факты, его рассказ не вызвал недоверия учителя. Тем более, тот пребывал в уверенности, что ученик не может лгать из-за клятвы. Туз заметно нервничал. Эйфория от поимки нелегального серва прошла и навалились новые проблемы, требующие срочного решения. Следовало подумать, что делать с пленником и стоит ли зачистить поместье от зомби или отправить всех на поиски сообщников. И есть ли эти сообщники вообще? Серебряный хранил гордое молчание и никак не собирался облегчить тузу задачу. Самостоятельно такие вопросы зеленый маг решать не мог. Не тот уровень. Требовалось дождаться распоряжений главы башни. Посланный сообщением человек... Как в воду канул. Следовательно, неизвестно, когда подоспеет подмога. Людей катастрофически не хватало. Дом еще не очистили от зомби, и вероятность того, что Серебряный был не один, и где-то скрываются чужие маги, была довольно высока. Наконец Туз принял решение отправить пленника на базу службы. К тому же, раненый воин потерял много крови и требовал быстрого лечения. Ученик лишь закрыл раны и усыпил его. На оказание полноценной помощи у него попросту не хватало знаний. Сопровождать пленника, а заодно раненого бойца, Туз поручил второму магу и двум мечникам. Отправлять знатный трофей под охраной Виктора Туз все же не решился. Парень, конечно, удивил его, поймал мага, но как знать. Может, на этом его везение и закончилось, а вот боевой опыт никуда не денется и может очень даже пригодится здесь. Магов, столь неосмотрительно получивших увечья и ожидавших во дворе, он тоже не собирался отпускать. Если кто-то в сопровождении зомби пойдет на прорыв из дома, то те, даже раненые, очень пригодятся. Повреждение ног для боя в обороне не помеха. Вызванные в мечники намечники уже подошли и готовы были конвоировать пленного. Сам он остался охранять главный вход в здание, рассудив, что Виктор в случае чего справится самостоятельно. А вот группе, зачищающей здание со стороны главной улицы, пришлось туго. Центральный холл и прилегающие к нему комнаты просто кишели зомби. Дальше прихожая группа продвинуться не смогла, потеряв при этом пару человек убитыми. Пленника и раненого, усадив на повозку, отправили в город. Виктор сообщил вере, по какой дороге они проследуют. Чем меньше людей оставалось в распоряжении Туза, тем больше мер безопасности он предпринимал. Рассудив, что находиться рядом с Виктором ему будет намного спокойнее, он приказал последнему оставшемуся ученику охранять коридор, а сам, сделав Виктору знак рукой следовать за ним, направился в зал. Просторное полутемное помещение имело четыре выхода, помимо того, через который они только что вошли. Углы комнаты тонули в полумраке. Гнетущая тишина словно обволакивала все и всех, делая тревожное ожидание особенно ощутимым. Туз нерешительно потоптался возле входа и решил, что самым разумным будет просто охранять зал, а не обследовать его, рискуя нарваться на засаду. Такие же распоряжения вполне устраивали Виктора. Тем более, что он отчетливо разглядел замерших за закрытыми дверями зомби, о чем, конечно же, не стал сообщать магу. Мертвецы не собирались нападать. По всей вероятности, их обязанностью было уничтожить всякого, кто попытается пройти через охраняемые ими двери. Так, замерев в ожидании, они могли простоять очень долгое время. Мертвые тела не уставали. Ни одного малейшего движения, свойственного живому человеку, они не совершали. Ни вздохом, ни шепотом, ни шорохом одежды не выдавали своего присутствия. И только тягостная атмосфера и едва уловимый запах тлена могли рассекретить засаду. В тишине прошло минут десять. Из глубины коридора послушался шум приближающихся шагов и тревожные голоса. В комнату ввалился изрядно потрепанный маг из числа тех, кого отправили сопровождать пленного. «На нас напали!» – прохрипел он пересохшим от волнения голосом. «Серебряный исчез!» «Так, исчез! Или его все же у вас отбили?» А зло, играя жулоками на лице, спросил Туз. Такого поворота событий он не ожидал. Видимо, неудачи, преследовавшие его с самого начала штурма, не закончились. Учитывая недостаток людей и потерянное время, преследовать скрывшегося пленника сейчас уже бесполезно. И сейчас, отбили, неуверенно проблеил Мак. Подробно, докладывай. Все равно я выясню, как это произошло, ряпнул разозлившийся Тус. Нас отвлекли, начал Мак. Я сказал подробно, зашипел от переполнявшей его ярости Тус. Мы засмотрелись на торговку, рассыпавшую корзину с яблоками. Она наклонилась, попыталась выпутать юбку из колючего куста у дороги. Сглотнул, затрактил маг. Дальше ничего не помню. Меня что-то ударило в затылок. Очнулся минут через пять. Ошейник на мне и браслет на мне. Заклинание зациклено, и я не могу применить ничего из магии. Что с остальной охраной? Еле сдерживая себя, сквозь нервно стиснутые зубы спросил Туз. «Все живы, но до сих пор без сознания». Понимая, что большая часть вины лежит на нем, опустив голову, пробормотал маг. «Я так понял, пока вы пялились на оголенные прелести неизвестной красотки, вас всех отключили, приложив чем-то тяжелым, по тупым, недоразвитым мозгам. Меня же сомнения берут. Как противнику вообще удалось это сделать? Поскольку сомневаюсь, есть ли они вообще в голове эти образования». Шумом выдыхая из себя воздух, и чуть успокаиваясь, буркнул туз. Прежде всего, наши сары с ног шибательные и бьют по мужским мозгам не хуже молота, раз в опасном предприятии участвовал Теркус. Мне кажется, у них с девушкой закручивается что-то серьезное. Судя по причитаниям мага, нападение прошло без осложнений. Их амулеты защиты не настроены против удара по голове тупым предметам, летящим достаточно медленно. Сначала я наградила каждого броском ножа из ближайших кустов. Удар рукояткой по затылку их оглушил всего на пару секунд. Потом Белл с Теркусом отправили охрану в создателя путешествие на более долгий срок. Перемещение блокирующего амулета нашего мага заняло считанные мгновения. Так что на всю операцию мы затратили минимум времени. Наши следы основательно затер серебряный. Он все-таки как-никак маг Земли. Да и след, характерный от своих заклинаний, оставил. Так что другие башни здесь совершенно ни при чем. «У Серебряного имелось вблизи мощное прикрытие. не так уж виноваты», — бубнил в это время, не поднимая глаз провинившийся маг. «Интересно, а зачем вас к нему приставили? В качестве украшения я посмотрю, как вы будете отчитываться перед Леоном». Со злобной маской на лице продолжал бурчать Туз. «Иди сюда, идиот! Приведи в сознание мечников, и пусть остаются здесь. Повозку сам поведешь. Раненого все же нужно доставить к докторам и подбери других раненых идиотов у калитки. Теперь там охрана не понадобится. Раз Серебряный избежал, то сомневаюсь, что кто-то кроме зомби здесь остался. Без приказа тебе из дома не высунуться, а приказывать им сейчас некому». «А браслет снять?» запричитал маг. «Пусть ученик на выходе снимет, если ты его чему-то научил». Недовольно ряпнул Туз на мгновенно испарившегося после этих слов мага. Туз кое-что знал о клятве подчинения. На разных магов она действовала по-разному. Некоторые, и их было большинство, тупели и годились лишь для исполнения приказов. Клятва не наносила вреда сознанию лишь единицам. Похоже, Виктор, в отличие от этого мага, относился именно к таким ценным единицам. «Вот такие люди у нас работают!» Туз с тяжелым вздохом повернулся к молчащему Виктору. «Считай основную проверку на пригодность, ты прошел. Будешь так удачно действовать дальше?» «Пойдешь далеко. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы из тебя получился нормальный маг, а не такая размазня, как этот идиот». Возможно, прикрытие и ждало возвращения серебряного мага. «Мы могли зачистить от зомби какую-то часть дома и завязнуть дальше в его глубине, а маг свободно вышел бы из потайного хода и исчез бы вместе с собственной охраной». Неуверенно покачал головой Виктор, пытаясь натолкнуть учителя на нужную мысль. Может быть, так и было, если бы мы не потеряли часть народа из-за нетерпения двух тупых идиотов, решивших прыгать через забор. Задумчиво кивнул Туз. От серебряных можно ожидать чего угодно. Они самые непредсказуемые. Виктор с Тузом продежурили в зале чуть больше часа, пока не подошло солидное подкрепление. Дом чистили от мертвецов еще не меньше часа. Те прятались в самых неожиданных местах. Серебряный маг очень хорошо потрудился. После штурма, в котором уже ни Виктор, ни Туз не участвовали, во дворе насчитали больше полусотни вынесенных из дома давних трупов. Маги и мечники, чистившие дом, тоже понесли потери. Одного мага, парочку учеников и пяток мечников зомби качественно отправили в иной мир. Почти вдвое больше оказалось раненых. Потери первой группы на общем фоне уже выглядели не так позорно, как тузу казалось вначале. Премию в пять тысяч золотых монет стоимость целого года обучения Виктору выплатили в тот же день вечером. Туз не стал скрывать и подтвердил, что мага Виктор захватил самостоятельно. Не его вина, что охрана не смогла воспрепятствовать побегу пленника. Проштрафившийся маг понес более весомое наказание, в том числе и в денежном выражении. Ему запретили брать учеников и сослали из столицы в какое-то захолустье. Серебряного решено было пока спрятать в поместье Виктора. Бегать между постами на перекрытых по тревоге дорогах смысла не было. В благодарность за спасение маг показал Вере и Виктору некоторые заклинания из свода запрещенных для распространения и стал учить разным разрешенным приемам из раздела земли и смерти. Это пригодилось Виктору для продолжения работы над магическим компом. Бывший пленник высоко оценил показанные ему амулеты калькуляторов и предложил продавать их серебряным магам и дальше через представителей его башни. На них и так обычно вешали все необычное и непонятное, так что одним странным амулетом больше, одним меньше – разницы никакой. Предложение Виктору понравилось, и договор с магом они составили. К тому же Миш сильно обрадовался, когда Виктор признался, что они вместе с Верией принадлежат к Белой башне. Несмотря на разные основные магические направления, между серебряными и белыми никогда не было недоразумений, что еще раз подтверждало правило, что противоположности обычно сходятся или просто существуют в разных непересекающихся плоскостях. В поместье появился новый помощник управляющего. Верия поработала над лицом Миша, а амулет сокрытия ауры у того и так имелся. Такие амулеты как раз и делали серебряные. Никто другой их делать не умел, поскольку изготовлялись они с помощью стихии смерти на основе аур умерших людей-магов. Реализовать договор по калькуляторам в реальности пока не получалось. В связи со столкновением стражи с чужим магом, да еще и с применением в бою запрещенной магии, посольству Серебряных приказали покинуть территорию протектората. На каждом углу шли разговоры о неспровоцированной агрессии ужасных Серебряных магов, стремящихся превратить всех в послушных зомби. Единственная издающаяся столица ежедневная газета описывала в трагическом тоне бой между защитниками столицы и ужасными мертвецами. Виктор понимал действия руководства Зеленой Башни. Если к Серебряным утекли сведения о нарушении соглашения по некоторым заклинаниям, то лучше заранее скомпрометировать их в глазах остальных магов. Тогда к информации Серебряных остальные будут относиться с недоверием. Войну с другим протекторатом Зеленые вряд ли развяжут. Им сейчас хватает проблем в связи с нападением на Белую башню. Многие свободные маги, прошедшие обучение у белых, покинули протекторат, а это достаточно большое количество людей, обеспечивающих функционирование жизненно важных структур государства. Заткнуть такую огромную дыру в магических технологиях своими силами у зеленых пока не получалось. Выводы Виктора подтвердились через пару дней. Его пригласили в Зеленую башню на встречу с главой. Причину приглашения Туз ему не назвал, но намекнул, что оно связано с его героическими действиями в Доме Серебряных. Жену Виктор быстро успокоил. Великий маг, которого ищут зеленые, никак не похож на ученика с едва заметными магическими каналами в ауре. На встречу с главой протектората вместе с Виктором пошел не только Тус, но и Леон Лоус. Зеленая башня находилась не у самой столицы, а недалеко от нее, всего в часе ходьбы от окраины. Несмотря на близость, маги приехали туда на лошадях. Сооружение впечатляло. Располагалось оно в большой выемке в земле, похожей на кратер, оставшийся после большого взрыва. Круглая башня диаметром более 50 метров возносилась на высоту двадцатиэтажного дома и была накрыта полушарием огромного купола. Из-за выемки в земле на поверхности виднелся только сам купол башни. У Виктора промелькнула мысль, Если откопать посещенный у дороги храм, то выглядеть он будет уменьшенной копией этой башни. Охрану предупредили об их приезде, так что ворота приветливо распахнулись перед ними. Ограды и каких-либо хозяйственных построек вокруг башни не было. Все необходимое для удобств и жизнеобеспечения находилось в самом здании. Для Виктора это было непривычно. И поначалу он удивился, когда в ближайшем по коридору помещения обнаружилось стойло. Просторопные слуги сразу увели туда лошадей. На этом странности не закончились. Например, лестница, ведущая на верхние этажи, и в подвальное помещение располагалась не внутри, а примыкала к внешней стороне стены здания. Гости поднялись всего на один этаж вверх и оказались в небольшом приемном зале. Колонны, чуть выступающие из стены, поддерживали немного приплюснутый купол помещения. Освещение обеспечивало Подвешенный в самом центре потолка магический светильник. В противоположной стороне от входа виднелся проход в другие залы, но туда гостей не пригласили. Хозяин ждал их, сидя в кресле. Еще не старый человек с властным взглядом ледяных-голубых глаз и волевым лицом смотрел на гостей. Мирен глава мага в «Зеленой башне», разглядывал трех стоящих перед ним людей. С двумя он уже не раз встречался, а самого молодого видел впервые. Человек, судя по загару, чужак с юга. Даже не выглядит первоклассным воином, каковым его описали в донесениях. Успехи в магии по отзывам туза превышали обычные показатели, но тоже не выбивались за рамки обычного. Слабые, размытые каналы Ваури четко показывали уровень новичка, но этот новичок уже дважды оказал услуги башни. В первый раз он спас странствующего зеленого мага, прикрыв того от нападения разбойников. Во второй – захватил в плен Серебряного. Вполне возможно, что в этот раз ему помогла случайность, но ей еще надо уметь воспользоваться. Клятва подчинения не оказала видимого воздействия на разум молодого человека. К тому же, человек, едущий в центр протектората вместе с женой, вряд ли является врагом. Пополнять ряды зеленых он пока не желает, но это и понятно. Чужак только присматривается к жизни в государстве. Парнишка вовремя подвернулся под руку. Положение с магами в государстве, если не критическое, то очень тяжелое. Неожиданно жесткое сопротивление защитников в белой башни сильно проредило ряды нападавших. Никто просто не ожидал таких потерь. Стычки на границах со свободными государствами и последняя глупая ошибка с захватом опасного серебряного унесли еще некоторое количество так нужных протекторату верных людей. Кроме того, оставшиеся белые маги не поддержали назначенного в белую башню управляющего и массово стали покидать пределы зеленого протектората. Если не решить проблему с магическим обеспечением удаленных территорий, то они либо перейдут к другой башне, либо вообще объявят себя свободными. Мерен отозвал многих магов с границы для замены погибших при штурме Белой башни. Учить новых под подчинения стало просто некому, а применить такую клятву для студентов, обучающихся в академии, было нереально. На зеленых ополчатся все соседи, а выгнать их посольство, контролирующее пришлых студентов, тоже невозможно по тем же причинам. Даже серебряных не удалось выдворить за пределы столицы, Остальные послы подняли такое вою, что пришлось отменять собственное распоряжение. Вот эту «за» он только недавно отозвал с пограничного градства, а заменить его практически неким. Единственный доступный для главы выход – заменять магов учениками. Всю работу нормального мага они не потянут, но хотя бы основные дыры прикроют. Для этого молодого ученика, стоящего перед ним, глава башни приготовил специальное задание – Графство на границе с серебряным протекторатом уже давно не имело наблюдателя. Маги там не задерживались. Или сбегали различными способами обратно, поближе к столице, или пропадали в стычках с соседями на границе. Поскольку этот ученик уже оказался в конфликте с серебряными, то на поводу у них он не пойдет, да и они с ним договариваться не будут. Значит, в башню будут идти достоверные сведения о положении дел в графстве. «Совсем не важно, что парень не является зеленым магом, достаточно его сделать наблюдателем». Именно об этом Мерин и объявил молодому ученику. Виктор до конца не разбирался в административных функциях местного управления, связанных с протекторатом, и поэтому запросил дополнительную информацию у жены. "Веришь, что значит наблюдатель?» «Для нас ничего страшного. Это как магическое удостоверение принадлежности к башне». На алтаре жрецом накладывается специальное заклинание, и при желании ты сможешь высветить в ауре кольцо зеленого цвета. Если бы ты был обычным человеком, не магом, то тебе бы выдали специальный амулет, проявляющий такое кольцо в ауре. Заклинание наблюдателя простенькое по действию, и, кроме индикации, никакой другой функции не выполняет. Принимай это предложение. Не нравится мне сидеть под боком у противника. Но как я тогда буду учиться? С недоумением поинтересовался Виктор. Быстрое соглашение ученика на необычное предложение могло насторожить главу башни. «Ты и сейчас, по отзывам учителя, прекрасно учишься самостоятельно», — усмехнулся Мерин. «Значок ученика у тебя останется, и ты сможешь обращаться с вопросами к любому приезжающему магу нашей башни. Понимаю, что период обучения несколько увеличится, но платить за это уже не нужно». Когда будем вызывать тебя в столицу, сможешь задавать вопросы и сдавать экзамены учителю. Вот значит как. Как я и предполагала, хотят тебя сделать вечным учеником. Чем дольше ты будешь учиться, тем больше работы выполнишь для зеленых. Ну что же, тогда придется учиться у серебряных. Когда выезжать? Соглашаясь, склонил голову Виктор. Вчера, молодой человек. Вчера. Тяжело вздохнул Мерен. Он не сомневался, что перспективный ученик примет это предложение. Учитель мог бы ему просто приказать, но тогда действия парня были бы ограничены клятвой подчинения. Конечно, можно было составить более подробный приказ, но тогда пришлось бы долго и тщательно продумывать все мельчайшие детали и все равно не удалось бы предсказать реакцию ученика на то или иное событие. А все случайности предусмотреть вообще никому невозможно. Даже синим. Главе гораздо выгоднее, чтобы свобода наблюдателя в действиях не ограничивалась. Сейчас Леон проведет с тобой ритуал назначения наблюдателем, а завтра можешь трогаться в путь. Если есть какие-то незавершенные денежные дела, скинь их на учителя, он все решит, и потом с посыльным отправит тебе деньги». «Нет», — покачал головой Виктор, «сейчас у меня никаких денежных дел нет. Возьму жену и слуг, и...» двинемся в путь». «Хорошо быть молодым и необремененным хозяйством», — позавидовал молодому ученику Мерен. Бросив все дела и удалиться на отдых он никак не может себе позволить. Движением руки глава отпустил гостей из приемного зала. «Отличная начала карьеры в нашем протекторате», — похвалил ученика Тус. «Я так и подумал на первой встрече, что ты далеко пойдешь. Поддержал его ли он?» Виктор только кивком поблагодарил спутников. Спускались они по лестнице значительно дольше, чем поднимались. У башни имелось несколько подземных уровней, на последнем из них, перед дверью в зал, мага встретила охрана из гвардейцев. Леон показал им амулет, висящий на цепочке у него на шее, и их пропустили в зал ритуалов. Он раз в десять превышал по размерам помещения в храме у дороги или в академии. Алтарей в виде грибков здесь оказалось целых двенадцать штук. Для храма несколько необычно, как заметил Виктор. Вере, ты не находишь ваши храмы несколько странными?» «Обычные храмы. Они самого создания первыми магами такими и оставались. Обычные для вас, но не для меня. Начнем с того, что храмы существует для проведения ритуалов, как для одного человека, так и для многих. Значит, доступ к залу с алтарем должен быть...» упрощен. А в ваших же храмах нужно сначала попутешествовать по длинным лестницам. Нелогично как-то. Теперь я вижу в одном зале двенадцать алтарей. Зачем нужно столько? В Белой башне их столько же. В любой башне в главном зале их двенадцать. Так всегда было. Но ты прав. Это несколько нелогично. Первые маги основатели башен не оставили никаких записей. Возможно, они просто до нас не дошли. Туз остался у входа, а Леон повел Виктора к ближайшему алтарю. Велев ему стать с другой стороны алтаря, маг затянул непонятный речитатив. «Слушай, а как жрецы понимают то, что они говорят, если это мертвый язык?» «Ха-ха-ха, они не понимают. Существуют записанные звуками наборы стандартных молитв. Жрецы их выучивают наизусть, не понимая ни слова, но применяя к тому или иному событию». Как же тогда эти молитвы срабатывают? Отец пытался с этим разобраться, но, как и другие, глава башен не преуспел. Первые маги подобрали специальные звуковые комбинации для активации через алтарь простейших житейских заклинаний не только магам, но и обычным человеком, таким как Делл. Получается, первые маги имели силы, намного превосходящие силы теперешних магов. На эту тему у нас существует пока неподтвержденная гипотеза, Магический источник планеты один, и первые маги, главы будущих башен, единолично пользовались всей мощью источника. Теперь магов много, и мощь источника распределяется по всем, а значит и маги сейчас намного слабее первых. В этой теории много темных пятен, но другие еще хуже. «Коснись алтаря», — приказал Леон Виктору, закончив молитву. Виктор сделал шаг вперед и чуть наклонившись коснулся поверхности алтаря «Мир замер». «Адет обнаружен». Выход из спящего режима. Анализ предоставленных данных. Переход в режим восстановления локального хранилища. Включение режима восстановления локального хранилища. Запрет режима. Анализ предоставленных данных. Поддержка запрета восстановления локального хранилища. Обнаружен контроллер управления с режимом «Ясли», включенный в сеть. Контроллеру разрешен режим подключения новых пользователей. Анализ сети. Сеть повреждена. Восстановлена связь с точкой доступа. Запрошен доступ к архиву хранилища в теневом режиме. Разрешение получено. Полный доступ контроллеру к архиву активирован. Идентификация адепта. Успешно. Адепт в режиме обучения. Запрос к системному навигатору. Запрос подтвержден. Системный навигатор включен. Сетка карты не соответствует реальности. Расхождение относительно локального хранилища 83%. По запросу пользователя поиск прерван. Проведена синхронизация относительно точки доступа. Координаты переданы. Расхождение 0. Локальное хранилище переведено в режим локального координатора сети. Сеть под управлением. Анализ предоставленных данных. Доступ адепту к сети разрешен. Доступ к контролеру управления сетью разрешен. Активация установок. Мир снова пришел в движение. Вокруг головы Виктора образовался призрачный тор зеленоватого свечения. Виктор с недоумением посмотрел на Леона. «Мысленно прикажи включить свечение», — как ни в чем не бывало ответил на немой вопрос Мак. Непонятного разговора уже во второй раз, прозвучавшего у головы Виктора, он не слышал. Виктор мысленно приказал свечению выключиться, а потом снова включиться. Тор послушно исчезал и появлялся. «Теперь ты наблюдатель Зеленой башни и можешь пользоваться магическими силами не только для себя, но и зарабатывать деньги, отчисляя башню льготный налог. Всего 30% с дохода», — пояснил Леон. «Чужие маги на нашей территории должны платить 50%, а зеленые маги всего 10% так что есть смысл быстрее учиться, присоединяться к нам и больше зарабатывать на собственных магических силах. У Белой Башни тоже были такие драконовские расценки? Нет. Ровно в два раза меньше. Зеленые дерут деньги из-за того, что имеют среди всех протекторатов самую большую территорию и огромное население. У них могу можно зарабатывать гораздо больше, чем у других. К тому же налог должен идти не только на развитие самой башни, но на поддержание структуры управления протоператом. Ты непонятный разговор слышала? Слышала, но ничего не поняла. Слова понятны, но смысл недоступен. А ваши первые маги все-таки создали магический компьютер. Даже целую сеть. Непонятно только, почему эта сеть на меня так реагирует и с кем или с чем разговаривает. Что со мной наготворится, тоже непонятно, но не хватает информации, чтобы разобраться. Удачно меня к серебряным посылают. Надо в их башню наведаться. Поскорее бы убраться отсюда мне до сих пор неприятно зеленой магии, хотя многие из них не виноваты, что у них такое руководство. У меня учеба сейчас на первом месте, ответил на завулированное предложение Виктор. Вот и отлично, но не забывай, что ты сейчас сделал первый шаг на пути к вершинам Зеленой башни, кивнул Мак. Чужака он вполне понимал, воспитанный на юге воинами, Случайно открывший себе магические возможности, парень находился на перепутье. Давить на него никак нельзя. Клятва подчинения хороша для управления рядовыми исполнителями, а глава отметил способности парня и решил использовать его на более высоких ступенях магической иерархии. Такого человека нельзя ограничивать в выборе решений, вредить клятва все равно не даст. Троица покинула зал с алтарями, а затем и саму башню. Виктору вскоре опять предстоял долгий путь через всю империю. Маги не стали его задерживать, лишь Туз дал некоторые наставления для жизни в отдаленных графствах. Вернее, исходя из его представления о жизни в глуши, которая, как впоследствии выяснилось, совершенно не соответствовала действительности. Сборы в дорогу были недолгими. Хозяйством Виктор женой не оброс, а слуги наотрез отказались покидать такого хозяина. Сара с Теркусом решили сопровождать их и дальше. Несмотря на то, что на улице заканчивалась зима, основные дороги в империи оставались проходимыми. Маги строили их на века, да и зима в этой части планеты достаточно мягкая. Температуры редко опускались до нуля градусов, кони отъелись в теплой конюшне, а повозку Теркус довел до совершенства, используя ресурсы местного транспортостроения.